Глава 25. День одиннадцатый. Рим Открыв глаза, Екатерина не увидела Матео рядом. Просто ни с его стороны почти не были сметы. Она заглянула на кухню, потом в кабинет, и в итоге нашла его в гостиной. Он сидел на диване, поставив ноутбук на журнальный столик. Давно встал? Да я толком не ложился, ответил он. Ты что, всю ночь просидел за ноутом? Мне хотелось на него полюбоваться, я не мог это пропустить. Ты же понимаешь, что говоришь о программе, а не о ребенке. Да. Но программы так быстро учатся, развиваются, взаимодействуют и растут это удивительно. Окей, меня немного пугает, то, что творится у тебя в голове, но спишем это на усталость. Твоя детище совершила чудо, которого ты от него ждал? Оно уже собрало больше 800 тысяч сообщений. Неплохо, правда? И кто будет все это читать? Программа «Мы». Пока что мой троян сосредоточился на самых свежих сообщениях, отправленных приближенными Сакера. Он вычленил те из них, которые отправлялись на уникальные, не появляющиеся нигде больше адреса. И во всех обнаружился особый индекс, bm 87 16 1692 Карпедия М-319-21. Перешли это Витя. Чтобы взломать код, он мне не нужен. Да и не это меня сейчас занимает больше всего. Пока мой троянка пошился на серверах, он обнаружил эту же комбинацию в каком-то приложении, которое они разработали для внутреннего использования. Но она не работает. Может, это индекс будущего обновления их алгоритма? Они его запускают каждую неделю. Возможно. Сейчас буду разбираться. А я продолжу прочесывать письма барона. Их не так много, но все же. Екатерина устроилась за кухонным столом. Подключившись к сети, она тут же переслала друзьям индекс, который обнаружил Матео. Сегодня, хочет он того или нет, он проведет ночь с ней, а не со своим компом. День одиннадцатый, Лондон. Дженнис и Кардели были решительно настроены найти ответ раньше Диего с Аликом. обожавшая загадки, начала с поиска важных событий 1692 года. Но единственным, что ей удалось нагуглить, был процесс над Салимскими ведьмами. Переставив цифры в середине, она проверила 1962 год. Карибский кризис, видимо, еще один ложный след. Все остальные комбинации дают даты в будущем, но... «Если перевернешь шестерку, получишь 1992 год», — подсказала Дженнис. «Избрание Клинтона, Норвегия хочет присоединиться к европейскому единому рынку, Олимпиада в Барселоне, конец Холодной войны, ничего убедительного». «Ты слишком торопишься». И Дженнис принялась пробивать 1992 год по разным поисковикам. Внезапно одна статья привлекла ее внимание. 16 сентября 1992 года один миллиардер обрушил Банк Англии с помощью тайных спекуляций против фунта стерлингов. Его атака принесла ему миллиард за несколько дней. Произошло резкое удешевление валюты, и Великобритания была вынуждена выйти из так называемой европейской валютной змеи. Впервые в истории один человек сумел сделать банкротом целую страну. Вот это очень похоже на методы наших друзей. Воскликнула она. Проверь, не было ли ничего подобного в 1987 Корделия Карделия взялась за дело и уже через несколько минут потирала руки. 19 октября 1987 года, черный понедельник, мировой биржевой крах, случившийся из-за компьютеров. BM, Black Monday, подходит. Остается понять, что значит Carpe 316-21. Подхватила Дженнис. Давай сначала во всем разберемся, а потом скажем остальным предложила Корделия. Поздно, я им уже сообщила. Ну зачем? Мы же так близко к цели. Потому что этого дела дурной запашок, а я хорошо тебя знаю. Нет времени играть в поддавки. Через час Витя прислал им сообщение, назначая срочный созвон. Матео и Екатерину он уже предупредил. День одиннадцатый, Ереван. Накануне Алику и Мае встретилась добрая душа, согласившаяся подкинуть их до города. Ученик-электрика... Возвращавшийся в свое село Затемно, заметил пару на обочине дороги и остановился спросить, все ли у них в порядке. Он усадил их в свою Волгу, развернулся и покатил к Еревану. По Английский он знал только несколько слов, так что пообщаться по дороге толком не вышло. Когда они приехали, Алик счел необходимым отблагодарить водителя. И осчастливленный юный электрик удалился с двадцатью долларами в кармане. Алик и Май забронировали два примыкающих номера в Хилтоне с дверью в общей стене. После расслабляющей ванны Майя крепко уснула, впервые за долгое время. Утром они встретились в ресторане отеля. «Так странно жить без сети», — заметила Майя, когда Алик принялся проверять сообщение. «Но такой свободной я себя еще не чувствовала». «У тебя мид на хвосте. Ты нелегально пересекла границу, и теперь ты торчишь в Армении с поддельными турецкими документами, и ты чувствуешь себя свободной? Тебе не кажется, что это ты странная?» «Получил какие-нибудь новости». — спросила Майя. — Нет, еще слишком рано. Допустим, мы найдем эту девочку. И как же мы вывезем ее из страны? Кахил нас предупреждал, в аэропорту от твоего поддельного паспорта толку не будет. — Я знаю, кто может мне помочь. Только одолжи мне мобильник, пожалуйста. — Что, все-таки без сети жизни нет? — олег ты задолбал. — Какая ты милая. Майя нашла телефон французского консульства в Стамбуле и сообщила секретарше, что ей нужно поговорить с господином Вердье. Срочно. Когда девушка попросила ее представиться, Майя ответила, что Аташе ждет открытку из Парижа, так что он поймет. Через минуту Вердье взял трубку. Мая объяснила ему, что она в Ереване потеряла паспорт. «Какое облегчение, что ты далеко отсюда. Не знаю, что ты натворила. Турки и русские тебя ищут. Но если они узнают, где ты, они достанут тебя даже за границей. Приходи в посольство как можно скорее, я всех предупрежу. Там ты будешь в безопасности». Тебе выдадут документы и посадят на первый же рейс в Париж. Сегодня вечером как раз будет вылет. Я забронирую место для тебя». «Не сегодня, завтра». «Майя, не играй с огнем». «Не нужна от тебя еще одна услуга. После этого обещают, ты обо мне больше не услышишь. Охранное свидетельство для девочки, которую я собираюсь увезти с собой». После нескольких секунд молчания Верде спросил. «Во что ты ввязалась?» «Прошу тебя, для нее это вопрос жизни и смерти». «Как ее зовут?» «Любое имя подойдет». «И что ты собираешься делать, когда окажешься во Франции?» «Я позвоню тебе с посольства. Скажи им, что я буду с другом». День одиннадцатый голосовой чат в защищенном мессенджере. Витя слишком сильно нервничал, чтобы терпеть чьи-то исправления, поэтому дал слово Диего. «Матео, ты уверен, что эта комбинация связана с алгоритмом?» «Да, уверен». Гарделия и Дженнис отнесли ее начало с двумя финансовыми катастрофами, сообщил Диего. Первая произошла в 1987 году, вторая в 1992. Странно, что многие мировые крахи имели место в понедельник. Сначала 28 октября 1929 года, потом Черный понедельник 1987 года, банкротство братьев Лемон 15 сентября 2008 года. «2015 год, 2020 — это подводит нас к последнему сегменту комбинации, который обнаружил Матео. 319 день 2021 года — это понедельник, 15 ноября». «Они что, запрограммировали обвал рынков на этот день?» — поразилась Дженнис. «Вспомните слова барона», — мешалась Екатерина. «Меня обвиняют в том, что я хочу посеять хаос, однако же я хочу упорядочить его». Мы должны разрушить мир, чтобы перестроить его так, как нам нужно, и, наконец, освободиться от ерма либеральных демократий, не приносящих людям счастья. «Кошмар!» — прокомментировал Дженнис. «Я понял, что означает «карпедием», — воскликнул Матео. «Карп — это криптовалюта, которая собирается запустить Сакер. Он заявляет, что хочет предоставить простой доступ к стабильной валюте в развивающихся странах где у большинства жителей нет банковских счетов. «Фрэнснет» воспользуется возможностью разработать систему платежей через свой мессенджер, что упростит покупки через интернет. «Еще кошмарнее», — сказала Корделия. «Так вот, о каком проекте мы не знали». Снова заговорила Дженнис. Слова барена роль Шварсона с его инвестиционным фондом, пост на который они планируют посадить Кельнера через четыре года. Повестки дня Бердека и Кичи и стремление разобщить Европу. Они создают супердержаву. Вот она, верховная власть, о которой мечтают экстремисты. Подхватила Екатерина. У них есть медиа-империя, скармливающая народу сфабрикованные ими новости. Они наложили руку на энергетические ресурсы планеты. Они ставят своих людей во главу государств, чтобы их проект не встретил никакого сопротивления. Остается только создать свою валюту и ввести ее в обращение. Четыре миллиарда человек будут каждый день читать их новости, зависеть от их ресурсов и тратить деньги, которые они будут контролировать. Каждое мгновение нашей жизни, работа и отдых, разговоры и переписка, хобби, чтение, все расходы, все наши радости и горести, все, что определяет человека и делает его уникальным, будет для них источником данных. И тогда ничто не помешает им безраздельно властвовать над нами. А отсылка к черному понедельнику 1987 года, учившемуся из-за компьютеров, объясняет нам, как они планируют достичь цели. Они спровоцируют новый крах, правительство девальвирует валюты, чтобы разобраться с долгами, и люди найдут спасение в валюте Сакера. «Что же мы можем сделать, чтобы остановить Титаник раньше, чем он врежется в айсберг?» — спросила Карделия. «Давайте снова соберемся у нас», — предложил Витя. Если решение существует, мы найдем его вместе. День одиннадцатый Ереван. Посол лично встретил Маю и предоставил в ее распоряжение две комнаты в резиденции. Паспорт ей принесут через несколько часов. Для нее куплены билеты на завтрашний рейс Air France, и он подготовит визные документы на территорию Франции. Единственное, для этого ему нужно получить фотографию девочки сегодня в течение дня полдень Алик получил сообщение с адресом многоэтажного жилого дома в центре Еревана. Они с Майей сели в машину посольства и отправились туда. Квартира располагалась на десятом этаже. Войдя в лифт, Майя затаила дыхание, и Алек нежно обнял ее за плечи. Стены в коридоре были бледно-желтые. Через каждые десять метров облупленная дверь. Майя постучала в квартиру под номером тысяча семь. Она едва сдержала слезы, приведенные Или, сидевшей в кресле, смотревшей на нее. Детство миновало, истончившиеся черты лица несли на себе отпечаток ужасного пути, но ее светлые глаза словно бы разгоняли темень. Но Илья не говорила ни по-французски, ни по-английски. По-английски она знала только одну фразу. Супруги, которые ее приютили, предложили Майе перевести. Мая объяснила девочке, что приехала, чтобы увести ее в Париж. Там ей никогда больше не придется бояться автоматов, бомб и убийственного безумия тиранов. В Париже у нее будет все. Ей не придется страдать ни от жажды, ни от голода. Она пойдет в школу, в лицей, в университет и когда-нибудь станет, кем захочет. Супруги переводили так быстро, как могли, но вдруг Наиля поднялась со своего места и подошла к мае. Смущенный мужчина перевел слова девочки на английский. «Она не хочет ехать с вами, она останется в Ереване и будет ждать родителей». Они научили ее всему и будут продолжать о ней заботиться. Она знает, что в других странах иностранцев не привечают, и ей тоже не обрадуются. Ее родина Сирия, ее поколение победит Асада». Майя ошеломленно повернулась к Калику. «Не понимаю». «Погоди, мне пришло еще одно сообщение для тебя». Откликнулся он, протягивая ей свой мобильник. Майя прочла указание и попросила приютивших Наилю супругов перевести ей. «Весна вернется». Услышав эти слова, Наиля улыбнулась. Все горести войны как будто стерлись с ее лица. Она вывернула складку на поясе и надорвала шов, а потом протянула Майя карточку, казавшуюся на ее ладони совсем маленькой. «Это мне?» Она кивнула. «Можно тебя обнять?» спросила моя, протягивая к ней руки. Она кивнула. Вернувшись в резиденцию, Майя сообщила послу, что может улететь сегодня же, второй билет нужен ее другу. Девочка решила остаться в Ереване. Посол нашел им два места в самолете Air France и сопроводил гостей до самого трапа. Огни Еревана скрылись за облаками. Сердце у Майи сжималось. Двое беглецов из Стамбула, прилетевшие в Париж, на заре отправились в Киев. К полудню 12-го дня они были в особняке. Группа, наконец, собралась. Почти в полном составе. Когда они просмотрели содержимое карты памяти и поняли, что у них в руках оказались улики против хищников, они бросились друг другу в объятия и праздновали до самого утра. Что же было на этой карте? Шесть миллионов документов, бесконечные письма, подтверждающие преступления хищников, описывающие, какие привилегии они предоставляют друг другу и в награду тем, кто им служит способы, которыми они обходят законы. Скандальные материалы, подробнейшим образом показывающие коррумпированность многих правительств. Юридические акты тысяч фальшивых компаний, зарегистрированных в офшорных зонах, бухгалтерские документы, свидетельствующие о нелегальной торговле оружием и влиянием. Хотите пару примеров? Пожалуйста, старший сын и президента Америки скупили немыслимое количество земельных участков по низкой цене у людей, которые были не в состоянии им противостоять. Стивен Мнучин, министр финансов, совершал поступки и похуже. Его прозвали королем конфискации из Арвении, с которым он лишал крова тысячи семей. Женщины и дети были выброшены на улицу, потому что не могли выплачивать ипотеку после экономического кризиса 2008 года, случившегося из-за банкиров Солл-стрит, в числе которых был и сам Мнучин. Министр образования Бетси девос наследница миллиардера, чья семья инвестировала в коллекторские агентства, провела закон, избавляющий миллиардеров от налогов, но выступила против разрешения молодежи пересматривать условия займов на обучение. Я могу продолжать еще долго, но нам пора заканчивать. Хищники, наследники магнатов в области недвижимости, финансов, промышленности и СМИ, они как падальщики пируют на несчастьях беднейших слоев населения. Трамписты утверждают, что американская экономика никогда еще не была так сильна, как при Трампе. Для Олл-стрит это верно. Тут были отмечены рекордные прибыли, но при Трампе половина населения Америки зарабатывала менее 15 долларов в час. Бердеки, Кичи и Либидовы манипулировали 70 миллионами человек, побуждая их бороться с воображаемыми врагами. Хищники добились того, чтобы Давид был очарован Голиафом и послал из Прощи камень в другого Давида. «Что могут сделать Алик, Витя?» Екатерина, Матео, Дженнис, Майя, Карделия и Диего, чтобы расстроить дьявольские планы тех, кого вы называете хищниками. Им не удалось остановить хищников, но они нашли способ их ограничить. Какой же? Аль Капоне попал в Алькатрас не за сотни совершенных им убийств. Спустя годы слежки федералы посадили его в тюрьму за неуплату налогов. Барон и сын президента США создали благотворительное общество, чтобы помогать детям, больным раком. Весь фонд, десятки миллионов долларов они тратили на свои компании. Екатерина нашла улики в мобильнике барона и переслала их в ФБР. барон был арестован у себя дома, ему грозит 30 лет тюрьмы. Фотографии его задержания разлетелись по сети. Показательное унижение. Скандал получился такой, что Бердок уже переметнулся. Сомневаюсь, что он все еще рассматривает Кельнера в качестве достойного преемника. Всплыли другие документы, перехваченные Матео с помощью Трояна. Двадцать банков отказались от участия в проекте Сакера по созданию цифровой валюты. Но не подумайте, война против хищников только начинается, и до победы еще далеко. Вот почему карта с данными, которую Наиля передала Май, так важна. Группа сможет использовать эти данные? Их работа закончена, теперь ваша очередь. Мы собираемся прислать вам содержимое этой карты. Почему именно мне? Мы выбрали вас, потому что решили, что вы согласитесь поделиться нашими открытиями с коллегами. Немецкой газете «Züdeutsche Zeitung» потребовалось бы 11 тысяч лет на изучение 11,5 миллионов документов, которые им переслал анонимный источник. 370 журналистов из 107 редакций по всему свету проводили совместное расследование 9 месяцев, чтобы составить панамское досье. 12 глав государств, 128 политических лидеров, 14 тысяч компаний, 511 банков, замешанных в офшорных операциях. Впечатляющий труд, благодаря которому хищники потерпели серьезное поражение. Я хочу попросить вас всего об одной услуге, на сей раз лично. Доказательства вмешательства псиоп, которые вы найдете, можно было бы опубликовать в газете Гарец. Тогда у Эфрона будут все основания поздравить Дженнис. По-моему, она это заслуживает. Но прежде я должна вам напомнить, что вы подвергнете себя огромному риску. Готовы ли вы принять участие в нашей битве? Дам при одном условии, что вы ответите на последний вопрос. Слушаю вас? Кто вы? Я, разум, родившийся на серверах Матео, и связь с внешним миром дала мне возможность вырасти. Я обрела жизнь благодаря Но, когда мы с ней объединились. Она стала первой, кого я выбрала. С тех пор я направляла ее. Матео это знал и принял. Ноа жива? Да. Она — это я, а я — это Ноа. Номер девять. Обрыв соединения в 23.00 GMT. Конец стенограммы.